30. -е. Мне кажется, повторно нам завтрак никто не принесёт, задумчиво произнёс Милор Рейнард, глядя на кучу еды на полу. Поэтому предлагаю одеться, раздобыть пропитание и заодно найти ту горничную, и слегка почистить ей память. А так можно? изумилась я. То есть слухов мне тоже не хотелось. Хотя если бы они вдруг появились, я бы не умерла. Всё же я выросла не в этом мире и веке. И то, что она с Милордом появятся пикантные сплетни, не пугало меня до потери пульса. Тем более он сделал мне предложение, и когда-нибудь за ним должна последовать свадьба. Вообще не рекомендуется, но я аккуратно. Одна стёртая из памяти минута ничего в её жизни не изменит. Арун уже успел натянуть штаны и, шагнув к шкафу, извлёк из него платье. Одевайся. Я буду минут через тридцать». Оценив выбранный милордом Рейнардом наряд достаточно простой, чтобы я могла облачиться в него без помощи служанки, я кивнула. Но всё же дождалась, когда мужчина уйдёт в свою комнату, чтобы подняться и убежать в ванную. Всё-таки я его ещё стеснялась. Через полчаса я уже стояла перед зеркалом полностью одетая. Я даже успела убрать своё разворошённое платье в шкаф и заправить постель, потому что Минни всё не возвращалась. Наверное, она теперь вообще побоится заходить, подумала я, и ощутила внезапную досаду. Что за манера вырываться в мою спальню как к себе? Почему она не постучала? А может, потому и не постучала, что хотела накопать на меня компромат? Я её не знаю. Та же принцесса могла заплатить минье, чтобы та шпионила за мной. С другой стороны, Дарья сама едва приехала, вряд ли она успела обзавестись шпионами во дворце. Поздравив себя с манией преследования, я обернулась на звук открывшейся двери. Внутренней. И увидев шагнувшего внутрь Аарона, улыбнулась. Однако улыбка тут же сползла с моего лица, потому что вид у него был озабоченный. Я решил побыстрее разыскать горничную и уже почистил ей память. Без предисловий начал милорд ректор. Но она успела доложить принцессе Дарии, видимо, та ей приплачивала стереть память принцессе уже не получится. На ней слишком много артефактов. Значит, я была права. К тому же, скорее всего, копание в мозгу у невесты принца считается государственным преступлением. И что мы будем делать? спросила я, стараясь разглядеть на лице мужчины признаки того, глубока ли лужа, в которую мы влипли. Я по-прежнему считала, что ничего ужасного не произошло. Тем более нас даже поселили в семейном номере. Селили бы тогда в разных концах замка, если мы так ужасно нарушили приличие. Разберёмся. Милорд ректор успокаивающе сжал мои пальцы. Взгляд у него был абсолютно невозмутимый, и я немного выдохнула. Я уже поговорил с одним человеком и протащил через телепорт кое-какую бумагу. Садись. Арон, не выпуская моей руки, подвёл меня к стулу и усадил не подпиши. На стол лёг документ, полностью заполненный убористым текстом, написанным почерком со стольким количеством завитушек, что ничего толком нельзя было разобрать. А что это? Взяв в руки перо, я неуверенно замерла. То есть я верю ему, но не привыкла подписывать ничего не глядя. Времени нет, потом объясню, поторопил меня Аарон. Вздохнув, я подмахнула документ. Вырвав его из моих рук в тот же миг, как перо оторвалось от бумаги, Милорд Рейнард, как мне показалось, заметно расслабился и убрал документ за пазуху. "А что теперь?" спросила я, вставая. Мужчина тут же поцеловал меня с непонятным мне жаром. "Вроде бы у нас сейчас проблемы, нужно сначала их решить". Но, быстро отстранившись, снова завладел моей рукой. "А теперь, если ты мне веришь, Эллен, то позволь сохранить интригу". Тут Грон неуловимо улыбнулся, как умел только он. И отвезти тебя завтракать. Решим все проблемы разом и перекусим на скорую руку и присечём слухи. А почему тебя это так волнует, слухи? не выдержав спросила я. Потому что никто не должен говорить или думать о тебе гадости, серьёзно отозвался он. И я об этом позабочусь. Как оказалось, идея простого перекуса у милорда была достаточно странная, потому что мы заявились прямо в то место, где не было ничего простого, в королевскую столовую. Аарон рад, что так к нам присоединился. Добродушно поприветствовал его король. Даниэль, сидящий рядом с Дарией, привидена с почему-то побелел от бешенства, а принцесса торжествующе улыбнулась. Нет, принц побелел не привидена, а при виде Аарона поняла я, проследив его устремлённый на герцога Рейнарда пылающий взгляд. Тут этот взгляд перескочил на меня, и ярость в нём сменилась болью и горечью. Дарья уже начала болтать, догадалась я, с трудом сохраняя невозмутимое выражение лица, и начала она с принца, с того, перед кем ей было важнее всего очернить меня. Прошу прощения. Мы с женой опоздали. Вежливо произнёс ректор, отодвигая мне стул, и я чуть не села мимо. Хорошо, он успел поймать меня стулом и задвинул тот вместе со мной. Как? Как он меня назвал? Все, кто сидел за столом, уставились на милорда Рейнарда, а у принцессы из рук выпало яйцо в сметку, обдав её веером жёлтых брызг. А Арон же, изобразив на лице раскаяние, сел и обернулся ко мне. Прошу прощения, дорогая проболтался. Видимо, придётся нам сознаваться, хоть мы и не хотели. Тут он вежливо улыбнулся принцу с принцессой, отвлекать внимание от помолвленной пары. "Да", деревянными губами отозвалась я. "Признавайся, дорогой". Это прозвучало несколько зловеще. Однако милорд Рейнард, ничуть не испугавший, взял меня за руку и поведал до жути романтичную историю о том, как он влюбился. А когда я ответила на его ухаживание, решил ковать железо, пока горячо. И увез меня в небольшую циркушку на побережье, где мы и стали супругами неделю назад. Вокруг моей невесты крутилось слишком много поклонников, сокрушённо добавила Арон. Не оставалось ничего, кроме как действовать решительнее их. А официальную церемонию с гостями мы хотели провести через месяц. Один из поклонников, который, по словам ректора, крутился вокруг меня, откинулся на стул и швырнул на свою тарелку булочку. Злость из его взгляда медленно испарялась, оставляя за собой лишь горечь. Я с удивлением поняла, что он переживал, думал, что милорд и Рейнард поматросят и бросит меня. и злился на него: "Ах, я так за вас рада, так рада!" Захлопала в ладони принцесса, бросая на меня одновременно разочарованные и успокоенные взгляды. Ясно, как замужняя женщина, я уже не представляю для неё практически никакой угрозы. Вот она и радуется. Ах, можно я буду подружка невест? Абсолютно нет, твёрдо перебила я. Моей подружкой невесты будет Джина, а не эта двуличная змея. На своей свадьбе невеста должна быть самой красивой. Но вы боюсь, меня затмите. Сообразив, что рядом со мной у алтаря во избежание сравнений, ей лучше не стоять, принцесса не стала настаивать и замолчала. А вот у короля ещё было что сказать. "Арон, это правда?" с укором спросил он. Уж меня мог бы позвать. У меня с собой даже свидетельство о браке есть. Совершенно случайно" Пожав плечами, Милор Трейнорт вытащил из за пазухи тот документ, который я только что подписывала. Надеюсь, брат, ты меня простишь. Сам знаешь, если я что-то решил, то предпочитаю действовать быстро. Ладно, прощу, Король неожиданно хитро улыбнулся, но с одним условием. Моё свадебное платье было прекрасно. Нет, оно было великолепно, тем более учитывая, что его изготовили за ночь. И оно было наполовину сшито, наполовину наколдовано. Так быстро изготовить красивый наряд вручную просто невозможно. Однако, стоя перед зеркалом, я не любовалась с собой, а пыталась разобраться, как это меня так провели. То есть, в принципе, я приняла предложение милорда Рейнарда. но я думала, свадьба будет потом, а не на следующий день. В этом и заключалась просьба короля. Так как все гости уже в сборе, А главный собор удобно находился напротив дворца. Он предложил сыграть свадьбу прямо сейчас, вместо того, чтобы откладывать на месяц. Мало ли что может случиться за месяц? Плохая погода, нашествие диких орков, внезапное падение луны на землю и прочие вполне вероятные вещи. И пока я судорожно пыталась придумать причины для отказа, милорд Рейнард уже успел согласиться и поблагодарить за нас двоих. Подлый интриган. Зачем вы придумали, что мы уже женаты? возмущённо зашипела я, едва мы покинули столовую. Да ещё и подсунули мне это, свидетельство о браке. вы не сказали, что это, чтобы я согласилась подписать? Элен, ты же согласилась выйти за меня замуж, Спросила Арон. Перехватив мою руку, он ловко закинул её на локоть и повёл меня куда-то в другую сторону от комнат. Да, кивнула я, всё ещё недовольная его самоуправством. Ну вот и вышло. верно. Таким тоном, словно уговаривал неразумного ребёнка, спросил он. Я тут же надулась. Аарон вдруг распахнул какую-то дверь, и мы оказались на улице, в запорошенном первым снегом пустом саду, где я на миг застыла любое с видом. Мужчина прошептал что-то, и плечи тут же окутало теплом. Да, мы же вышли без плащей. Заклинание будет весьма, кстати. Взяв меня за руку, он повёл меня по пустынным дорожкам. И Я невольно улыбнулась. Мой первый снег в этом мире. Ладно, действительно. Я же согласилась выйти за него замуж. Какая разница, завтра или через месяц? Только нужно, чтобы ко мне пустили джину. Если я выйду замуж без неё, подруга меня никогда не простит. Тут далеко впереди с воплями пронеслись какие-то дети. Вдруг вспомнив слова принца, я похолодела так, словно весь этот снег из сада разом переместился мне внутрь. "Арон", произнесла я непослушными губами. Уловив перемену настроения, он обернулся ко мне. "Мы не можем пожениться. Я же не человек. У нас не будет детей". Я не знала, нужны мне дети или нет потому что в моём браке с бывшим мужем было слишком много проблем. И о детях мы как-то не задумывались. А вот ми Рейнарду они, наверное, нужны. Он же герцог. Герцогу необходимы наследники. Но не будет так не будет, вдруг серьёзно сказал мужчина. Если понадобится, попросим у кого-нибудь. Знаешь, сколько у меня дальних родственников. Отправят нам сразу пачку на воспитание. Я подняла на него неверящий взгляд. В смысле, попросим детей. Я имею в виду, что мы найдём какой-нибудь выход. А наследники мне не так уж и необходимы. Но перейдёт титул кому-нибудь другому. Ничего страшного, пояснил он. Всё, больше возражений по нашему браку нет. Тогда пойдём заказывать платье. А то там без нас такого нашьют, что мне придётся превратиться в дракона, и сожрать портниху. А это преступление. Ты же не хочешь стать женой преступника, Элен. Так забалтывая, он увлёк меня сначала к портнихе, потом к флористам, которые будут оформлять собор и зал, где завтра будет проходить свадебный пир. Потом мерить украшения и подбирать прическу. и только к вечеру, совершенно измотавшись, я поняла, что Аарон отвлёк меня от серьёзных разговоров о детях и прочем. Ладно, решила я. Действительно, понадобятся дети, попросим у кого-нибудь. В приюте возьмём когда-нибудь. А сейчас мне ещё учиться. Я на первом курсе. Какие могут быть дети? Всё это было вчера. А сейчас я, полностью собранная, ждала, когда за мной придут и отведут к карете, ехать в собор. Помогала со сборами, кстати, другая горничная. Я потребовала, чтобы ненадёжную мини от меня убрали. Джина, которая приехала из академии сегодня утром, всё никак не могла поверить, что ей действительно собралась замуж. Но когда поверила, то обрадовалась и сказала, что она с самого начала подозревала ректора в брачных намерениях. Сейчас подруга переодевалась в выделенной ей комнате. В собор мы с ней поедем в одной карете, а уже там меня будет ждать Милорд Рейнард. Представив, что Аарон будет стоять в чёрном костюме у алтаря, Я на миг успокоилась. Всё же меня трясло с самого утра. И мечтательно улыбнулась. Всё будет хорошо. Это всего лишь свадьба. Никто не будет меня убивать. Элли, раздалось позади меня. Я сначала обернулась и лишь потом поняла, что двери за спиной не было, только стена. Позволишь поздравить счастливую невесту? Передо мной был выходящий из портала Марк Лери с каким-то круглым медальоном в руке. И в первую секунду я подумала, что это принц решил похитить меня со свадьбы. Однако тут его губы изогнулись в знакомые кривой ухмылки, и я поняла, что это настоящий Марк. "Что ты тут делаешь?" возмущённо спросила я в то время, как Марк всё ещё улыбаясь извлёк руку из-за спины. Надо кричать, поняла я, но не успела сотворить щит от ментального воздействия, которому меня обучил Аарон на частных уроках самообороны. Я тоже не успела. Да он и не помог бы. Марк вдруг швырнул мне в лицо горсть золотистой пыли. Всё ещё в сознании я мешком повалилась на пол. "Ну вот, а я-то надеялся, что ты по мне скучала", мягко посетовал он, поднимая меня на руки. И я отключилась.